27. Не поноси человека на незнакомом ему языке. Это садизм Станислав Ежелец. Вставать пришлось затемно. Надо было позаботиться о сегодняшнем туалете. Да и почему бы напоследок не порадовать придворных и гостей имперского двора? утренним выступлением принцессы в сопровождении хора собак. Когда я потом смогу так повеселиться? Сядешь на трон, будет не до песен. Ушла в ванную, чтобы не будить еще спящих Ти и Ара. Присела на стоящую стены узенькую банкетку и задумалась, какое платье сотворить. Итак, начну с цветовой гаммы. Вот если взять сочетание медного с оливковым, и дополнить отделкой в цвет моих глаз. Должно получиться празднично, необычно и интересно. Пусть в прорезях юбки и рукавов шелк будет легким, почти невесомо прозрачным, а корсаж и спину надо сделать жесткими, чтобы помогали держать осанку. Сегодня опять придется стоять полдня на ногах. Я занималась подгонкой корсажа по фигуре, оглаживая бока и живот. Убирая лишний материал, когда заметила в ауре это. Захлопала глазами, не поверив увиденному. О, нет, такого же не может быть, ведь есть двойная страховка. Или может? Тогда как же я не заметила этого раньше? Задумалась. Понятно как. Я уже машинально по щелчку пальцев ставила в лоране экранировку моей собственной ауры пряча магию, драконью суть и то, что я уже не девица. А, переходя в Галарен, тут же подменяла один морок другим, тем, что носила в Академии эльфийка Сильвернариэль эрт ло, и только сейчас, абсолютно случайно, увидела настоящую себя магическим зрением. А ведь мать мне намекала. Губы сами собой расползлись в улыбке. Да, душевно мы тогда искупались. Так не вовремя, но так здорово! Я всегда об этом мечтала, и все бы за это отдала. Прищурилась, глядя в зеркало, потом снова посмотрела вниз. Не привиделась. Точно, есть. Мужьям пока ничего не скажу, а то станут еще сильнее за меня волноваться. А мне? Мне теперь есть за что бороться. Так. Прячу ауру и быстренько доделываю платье. Снова бросила взгляд в зеркало. Глаза сияют, как звезды, и улыбка от уха до уха. Счастье пенилось внутри пузырьками игристого вина. Хотелось пить и смеяться. Ну и хорошо. Сейчас как спою. Бэй, ты такая довольная, что-то случилось? Поинтересовался Тиану под личиной ирис трясущийся вместе со мной в карете. «Ти, я так тебя люблю!» — сообщила я в ответ, напрочь вырубив эльфа этим неожиданным заявлением. «Ну вот, теперь не у меня одно мечтательно глупое выражение лица, и птички в голове щебечут. Бель, что с тобой? Ты что, хлебнула случайно за завтраком дядюшкиного кофе с опиумом?» — донесся издали ментальный голос Ара. «Я тебя люблю, Орден!» — очень логично ответила я, на корню пресекая любые вопросы. «Ох, а щит-то на часть мыслей поставить придется! И не думать, не думать, не думать об озере сияющего полумесяца!» «Что, не пронесло?» — послышался издали ехидный смешок. «Могла б и раньше сказать», — вздохнула я. «Но тебя я люблю тоже!» Вдали икнули. Так. Приехали. Палата лордов, пора выходить. Выглянула в окошко. Толпа за оцеплением собралась такая, что народ аж на водосточных трубах гроздями висит. Ти, щит на тебе? А то. Но вообще, Шон обещал присмотреть, чтобы не хулиганили. Ага. Тут у троих на крыше арбалеты были, но они почему-то сломались, сообщил маг. И по паре пальцев у каждого стрелка тоже. Вздохнула. Похоже, дядюшка пошел в разнос. Астеркибелла Кибелла Теркалариан Крон принцесса драконьей империи Хранительница путей равновесия и западных пределов Долбанул по мраморному полу Жезлом церемоний «Ага, вчера была просто принцессой, а сегодня уже крон!» — усмехнулась я. Пройдя по красной дорожке, заняла свое место у кафедры. «Добрый день, лорды! Интересно, и кто первый задаст вопрос?» Начал лорд Райншер, тот самый дракон в изумрудном камзоле. Дракон пожелал узнать, известно ли мне, чем отличается драконий экземпляр Хартии от имперского. К настоящему моменту в кабинете отца уже лежали и копия драконьего экземпляра, который мне вечером с наилучшими пожеланиями занесла Аршиса лично и доставленный Алсинейлем Эльфийский. Так что я попросила лорда ректора Академии обеспечить синхронный перевод, который загорался светящимися буквами на стене позади сидящей комиссии и был отлично виден с любого места зала. И начала рассказ. Надраконьем, Сначала напомнила, что именно единство законодательства помогает столько веков странам Содружества находить общий язык и решать проблемы на благо и процветание всех народов, в доказательство чего процитировала преамбулу к общей части Хартии, а затем обратилась к специальной части, цитируя одну за другой статьи и на ходу сравнивая их соответствующими имперскими. Отличий хватало и в уголовном законодательстве, и в мерах пресечения, и в семейном праве. Я старалась не акцентироваться на различиях наших устоев. Ни к чему это. Но вот то, что могло быть интересно широким массам, поведала. Например, что совершеннолетним дракон считается не в 18, как у нас, а в 25. Соответственно, на досрочных испытаниях наследнику полагается быть полным драконом, владеющим определенным уровнем магии. Обратить такое знание во зло нельзя за то, как пикантно и сколько поводов для разговоров за ужином. Лорд Райншер дослушал мою речь до конца и тепло поблагодарил, сказав, что потрясен уровнем, как моего знания драконьего языка, Так и законодательство тершаранта. Приятно. Шесть шаров побелели. Шар лорда Фирдона остался прозрачным. Комиссия зафиксировала. Лорд Регент стиснул челюсти и уставился на меня недобрым взглядом. Впрочем, вопрос вреднейшего, то есть мудрейшего, заставил и меня заскрежетать зубами. Похоже, шангар решил, что мне слишком хорошо живется. И картина «Умница принцесса» выглядит ненатурально радужной, и решил добавить реализма. Властелин небес пожелал узнать о законодательных актах, регулирующих отношения империи с Северными островами, от мирных договоров до торговых пактов, причем, если принцесса, конечно, может, на языке викингов. Сидящая в ложе Аршиса сердито уставилась на мужа. Тот. Поймав ее недовольный взгляд, зябка поежился. Похоже, понял, что перестарался в желании подколоть ближнего. И теперь его ждут дома большие проблемы. Спасибо, Аршиса. Эх, сдала же я как-то этот троллив язык всего неделю назад. А мирный договор и торговые соглашения знаю на зубок. Викингов и лорда Галларда в зале не наблюдается. Так что за неправильную фонетику... Никто за мной с арбалетой на перевес. Гоняться не станет. Поехали. Арден страдальчески поморщился, услышав первую корявую фразу, куда я запихнула и про бабушку Рамин, и ее победоносного второго супруга Тирса, одержавшего ряд побед и сделавшего возможным подписание мирного договора, действительного по сей день. Барден с непроницаемым лицом переводил. Алсиней... С благосклонной улыбкой кивал головой, глядя на меня, как смотрят родители на своих талантливых чад, поющих перед гостями писклявыми голосами про серенького зайчика. Дядя сидел с отвисшей челюстью. Предположить, что король Сирил к семилетнему возрасту обучил меня еще и викинговскому, он никак не мог. Таки ж я рассказала. И таки ж мой ответ приняли. С уже традиционным результатом. Шесть белых, один регинский, прозрачный. Аршиса послала мне воздушный поцелуй. Ар и ти, волну горячего одобрения. Молодец, что не спасовала, А Шон сообщил, что заработал на моей эрудиции еще 800 монет. Эльфы были добрее. Ко мне, не к дяде. Сначала соратник Нейли, пепельноволосый маг. Ларде Элен попросил поведать о первоисточниках эльфийского законодательства, если можно с цитатами. Я сочувственно взглянула на Бардена, которому опять предстояло переводить, и начала. Все же эльфы красиво пишут. Тут было все: тенистые леса и стремительные потоки, бегущие из заснеженных гор, яростные битвы, в которых явлена небывалая доблесть и заветы умирающих за родной край воинов, клятвы юных прекрасных дев и мудрость уставших считать века магов. И все это сплеталось в единый гобелен гармоничного жизненного уклада тех, кто не гнался за материальными эфемерами, а существовал согласии с собой и окружающим миром. Барден сделал больше. Он не только переводил, но и ткал миражи того, о чем я говорила, на певучем, завораживающем языке. Когда я замолкла, очарованная публика еще минуты три не могла прийти в себя, и в палате лордов царила потрясенная тишина. А потом лорд Фирден чихнул. Мелкая пакость не помогла. Снова дядина сфера истины издевательски светилась пустотой на фоне шести других, снежно-белых. Комиссия все зафиксировала. Последний вопрос по праву принадлежал Алсинелю. Владыка встал и очень вежливо сказал, что есть еще одна достойная раса, которой мы все немало обязаны, но о которой ни разу не упоминали всерьез в течение этих двух дней. Он говорит о гномах. И хотя подгорное царство не входит в содружество, наши народы связаны дружбой, боевыми и культурными традициями. И, наконец, торговлей. Не расскажет ли принцесса Астер собравшимся о правовых актах, связывающих империю с этим замечательным народом? Похоже, Нейли решил добить дядю. Ага, пусть лорд Фирдан думает, что мне родители колыбельные на гномьем пели. Мелодично брятся это парами. Легко. На перечисление и цитирование Основных договоров с подгорным царством, которое являлось ассоциированным членом нашего содружества, у меня ушло чуть меньше 40 минут. Барден переводил. Этот рассказ не вызвал такого энтузиазма, как предыдущий, но слушали внимательно. А когда я закончила, несколько сидевших в зале гномов дружно запели что-то заздравное. Ух! И эх! Громко звеня и лязгая в такт подручным арсеналом. Вот как они прошли с оружием в палату лордов. Хотя, наверное, стоит ставить вопрос по-другому. Кто сможет отнять у гнома любимый фамильный топор и не позволить с ним куда-то пройти? Пока раздумывала о специфике гномьего менталитета, проголосовали. Дядина Сфера опять явила девственную пустоту, коррелирующую с наполненностью регенской головы. Как мило, что драконы и эльфы продемонстрировали это такой уйме народа. И не просто толпе, а влиятельным лицам, которые намотают на ус, что принцесса свободно говорит как минимум на пяти языках и разбирается во всем, о чем ее не спросишь. А вот лорд-регент, да, особенно на ее фоне, печально, печально. Но теперь же ясно, что недолго ему осталось.